Глава 26. Бывший берет сынишку из моих рук и сам его несет, направляясь к автомобилю. Эффектно и бесподобно такой солидный бизнесмен в деловом костюме смотрится с ребенком на руках. Я иду рядом, пытаясь хоть как-то с собой совладать. Когда он рядом, мой организм сходит с ума. Я этого не хочу, блокирую, пытаясь под контроль взять мысли и ощущения, Ерунда полная получается. Все происходит само собой, по воле природы. В машине мы пытаемся общаться, хотя я отвечаю коротко, давая понять, что по-прежнему к нему холодна. Даже браслет из бриллиантов и сапфиров, которые изготавливали лучшие ювелирные мастера целый год, не собрал по крупинкам мое разбитое сердце. Браслет меня тронул до слез» тронуло больше то, что Игнат собрался подарить мне его на годовщину. Приехали, огласил водитель. Я возьму его, тяну руки к сыну, но бывший не торопится отдавать. Расслабься, Лид. Сегодня хочу, чтобы ты отдыхала, о'кей? Я возьму на себя все хлопоты. Даже к врачам сам пойдешь, Хмурю лоб. Сможешь раздеть и одеть и памперс? И если расплачется, Успокоить сможешь? Смогу. Что ж, ладно. Попробуй. Все же интересно посмотреть, как справиться. Это не бизнес, а ребенок. Не его сфера. А он, как всегда, самодоволен и уверен. Мое мнение поменялось, когда Игнат вошел в кабинет педиатра и взял инициативу в свои руки. Я стояла в сторонке, наблюдала за процессом и не могла отвести глаз. До чего же душетрепещущей показалась картина. Они прекрасно смотрелись друг с другом, а Игнат идеально в роли отца. И он был таким сосредоточенным, внимательным, как у себя на работе, заключая сделку на миллионы. Только сейчас место работы занял сын. Слушал врача покачивая на руках богатыря Кирюшу, даже что-то в заметках умудрялся фиксировать. «Боже мой, Игнат был бы бесподобным отцом, идеалом мужчины для меня, тем самым принцем из мечты снов. Если бы не случилось то, что случилось». «Все у вас хорошо, вес замечательно набираем, развиваемся стремительно, жалоб никаких нет? нет?» Тогда отлично, ждем вас через месяц. Всего доброго. Выходим из поликлиники. Игнат опять несет сынишку на руках, болтая с ним о самым разном, сисюкаясь, улюлюкая Делаю самый важный вывод, наблюдая за ними. Ребенок меняет Игната. Вспомнил, с каким лицом он вышел из машины, когда приехал за нами и сейчас. Улыбающийся, расслабленный радующейся жизни, будто два разных человека. «Наш сын. Может, это он ключик к нашему примирению и изменению Игната?» Лид проголодалась. Перед тем, как сесть в машину, Игнат задал вопрос. «Я... Не отнекивайся только, ладно? Я слышал, как у тебя бурчал живот. Три раза. Поехали в кафе». «Я знаю, здесь неподалеку отличное место. Хочу с тобой поговорить». Игнат провел с малышом всего час, за неделю ни одного. У меня все равно нет выбора, и я соглашаюсь. «Что за разговор?» «Верно. Много недосказанностей между нами осталось. Надеюсь, теперь нам никто не помешает». «Важный», — с прохладной иронией в тоне промолвил он, открывая передо мной дверь седана бизнес-класса. Заботливо посадил внутрь. Место, в которое привез нас Игнат, оказалось удивительным. Да и погода сегодня била все рекорды. День выдался теплым, солнечным, с голубым ясным небом, без единого облачка. Легкий ветерок приятно поглаживал кожу, играя с одеждой и волосами, а в воздухе пахло цветами. И официант в белой рубашке с черной бабочкой провел нас на веранду уютного семейного кафе, предложив расположиться на мягких диванчиках с видом на красочный парк, в центре которого раскинулся многогранный фонтан. Кирюшу мы оставили в коляске, которую я поставила возле своего диванчика. Сынок так утомился, что буквально за минуту уснул, а у нас появилась возможность, чтобы обсудить наболевшее. В тихой обстановке где нас никто не будет отвлекать. Я нервничала. Что-то внутри подсказывало, эта встреча многое между нами решит, станет переломной. Ранее нам особо не удавалось поговорить из-за моего внутреннего состояния. Я срывалась. Срывалась всякий раз, когда видела его. Он теперь был живым напоминанием той грязи, что произошла между ним и его бизнес-партнершей в командировке. Игнат меня предал, а я любила его больше жизни и была уверена, что больше никого не смогу полюбить так слепо, как его. Предательство от самого любимого стало трагическим потрясением, смертью моей души. И закончилось глубокой депрессией, с вытекающими срывами, если я вдруг видела лицо бывшего мужа. Аристократичный профиль, мужественные черты лица — Ореховые глаза с зеленым вкраплением действовали на меня, как яд, и стали моим проклятием, моим кошмаром номер один. Я была не готова открыть свои чувства Игнату, показав свою боль. Меня топило в аффекте, и казалось, что жизнь закончилась. Мир больше не будет прежним. Все кругом, даже привычные, любимые вещи, потеряли смысл. Но прошло время стало чуть-чуть легче с рождением сына. Малыш вдохнул в меня новый смысл, отчасти золота в душевные раны. Эмоциональный фон сгладился, произошло принятие и осознание ситуации как таковой, смирение с ней. Так что теперь, думаю, я попробую попытаюсь выслушать бывшего спокойно, выключив эмоции. Спасибо поблагодарила официанта, который положил передо мной меню, уткнулась в содержимое, рассматривая картинки блюд и молчала, пока Игнат, присев напротив, внимательно рассматривал меня. Я уже в десятый раз подряд читала одну и ту же строчку, не в силах сконцентрироваться на том, что она значит. Игнат свое меню даже не открыл. Видимо, он уже выбрал блюдо. Исаев смотрел на меня с пристрастием, как на самый вкусный в мире десерт. «Часто здесь бываешь и знаешь блюда наизусть?» случайно бросила я, захлопнув меню. «Уже выбрал?» «Да». Хищно и властно, глядя с легким прищуром. «Тебя». На секунду мои легкие словно сжались в комок. Я испугалась, что больше не смогу сделать вдох. Настолько опасно и присваивающе бывший на меня смотрел. Это был взгляд собственника, который я знала так же хорошо, как собственное имя. Именно так он посмотрел на меня в день нашей встречи, в миг, когда впервые увидел меня, робкую студентку, на ступеньках здания своей компании. Я бы заживо сгорела под его могущественной аурой, если бы обстановку не разрядил подошедший официант, принявшийся оформлять заказ. «Как ты?» Внезапно теплая ладонь сидящего напротив меня мужчины накрывает мою, и я вздрагиваю. «Сильно устаешь с ребенком?» «Я справляюсь!» Голос надрывается, в горле пересыхает от волнения, когда Игнат держит мою руку, через нашу кожу бьет жар и ток. Все-таки я настаиваю на няне. Мы уже обсудили эту тему, качнула головой, быстро переведя взгляд за ограждение веранды, где весело шумел и плескался фонтан, а вокруг него хохотали ребятишки. Попыталась вытянуть его руку из своей. Куда там? Держит настойчиво. Продолжает жечь, пуская в кровь головокружительные разряды. Я был неправ. Резко, ни с того, ни с сего выдает он. Поступило жутко в тот день, когда перехватил тебя на вокзале. Мне не следовало на тебя давить, но я сорвался. Это от невозможности получить желаемое и от проблем, вылившихся на мою голову сплошным грязным ведром. А еще меня... Пипец, как накрыло от тебя, когда в блузке и юбке увидел. С твоими формами... Отдурел я, Лит. Был неправ. Жестко действовал от отчаяния, потому что привык все и сразу получать, но ты заставила меня осознать вину и измениться. Плюс период поганый был, от нервов ни черта не осталось, навалилась кучей. Я сорвался. Кончики пальцев подрагивали и даже покалывали от таких искренних и выпиющих признаний бывшего мужа. Сглотнула, побольше вдохнула, попыталась перевести дух и важное спросила. А контракт как же? Зачем им пугал? Я же говорю, не те методы выбрал, от чего сейчас раскаиваюсь. Но ты ведь не хотела меня слушать вообще. Сколько раз я мягко к тебе подойти пытался. Ты убегала, ударила меня. Пришлось встряхнуть немного, чтобы хотя бы выслушала. И подействовала. В общем, тут все в кучу собралось. Я был неправ, Лид, прости». Пульс начинает чистить, набирая разгон. «И что ты предлагаешь?» Придвигается ко мне ближе. Наши колени соприкасаются. Я дергаюсь и отодвигаюсь. К щекам приливает жар. Низ живота томительно сжимается. Тело опять буянит от его близости. «Научи меня». Пауза сглатывает. «Лит, научи меня». «Быть хорошим парнем». Он смотрит на меня проницательно. Такими глазами невероятными, что черт хочется в крошку рассыпаться и броситься в его объятия, послав в пекло все. Горю желанием исправиться. Изменюсь. Стану таким, каким захочешь видеть меня ты. Больше никаких ошибок. Я просто... Как же безумно сильно я боюсь тебя потерять еще один судорожный вдох, прошибает ураганной аурой его силы, власти, намерений, чуть не сбивает с ног жаждой стоять на своем, железной силой духа, твердостью сказанных слов. Но пока ему нет прощения. Даже если прощу, не уверена, что больше измен не повторится. «Правильно Женя сказала». Нужно время, чтобы убедиться, что человек держит слово и больше никогда не полезет в постель к другой. А я ведь так сильно боюсь пройти через весь этот кошмар снова. Подскажи, как вину загладить? Как действовать правильно? ставят меня в тупик неожиданными вопросами и раскаянием. В голове все мысли, все слова испаряются. Тяжело. Жутко. Боюсь. Боюсь снова довериться и наступить на те же грабли. Боль будет намного хуже, если совершу одну и ту же ошибку, а ведь меня только начало понемногу отпускать. Не дави на меня. Просто не дави. И дай время. Я должна понять, стоит ли давать тебе второй шанс. Я должна быть уверена, что ты меня снова не ранишь. На этом все. Если действительно любит, Теперь с каждой разумной просьбой моей будет соглашаться, уважая мои желания. Исаев молча сжимает челюсти и моргает в знак согласия, но я уверена, его внутренние демоны устроили у него внутри лютую пытку, а он стойко держится, как мрамор или лед. И снова я будто вижу перед собой другого человека, но с лицом моего бывшего мужа. «Как часто ты с Инесс видишься?» Мы подошли к самой, пожалуй, тяжелой части разговора. Официант разложил перед нами красиво оформленное блюдо, которым даже было жалко притрагиваться. Пахнет восхитительно, но аппетита нет совершенно. Я думаю только о нем, о нас. Что будет с нами дальше и чем закончится роковая беседа? Игнат тоже ничего не ест, он продолжает есть меня визуально, никак не может налюбоваться, будто я в любой миг могу исчезнуть, а он видит меня последний раз, и это последние минуты нашей жизни, поэтому самое время друг друга простить. А вдруг завтра конец света? Редко, очень редко. Все-таки он делает первый глоток своего... Американы из утонченной фарфоровой кружечки. Цены здесь, честно сказать, кусачие. Но они соответствуют тому интерьеру и тем вкусностям, что нас сейчас окружают. Игнат, как всегда, выделился. Привел меня в одно из лучших заведений, поражающее первоклассным сервисом, комфортом, изумительным видом на одно из лучших достопримечательностей города. Гигантский мраморный фонтан — исполняющие танцы струй под известных композиторов. «А что она тогда про ужин тебе напевала?» «Это она так напрашивалась навстречу, но у меня нет на нее времени. Нет ни капли желания ее видеть, тем более проводить время, как сейчас с тобой. Я хочу тратить все свое свободное время на тебя». В его лице много правды, а тон голоса уверенный, спокойный, Он смотрит на меня в упор, глаза в глаза, и я не вижу в его невербальных проявлениях лжи. Неужели стоит рискнуть и поверить? Но мне так страшно, это невероятно тяжело для меня. Что ты чувствуешь, Карелли? Сопротивление. Что? Вскинула подбородок, сердце кольнуло в груди. Бремя сглатывает, делая короткую паузу. Никакой радости, какую испытывал бы настоящий отец, который бы искренне желал этого ребенка. Каждый день, вставая с постели ранним утром, я внушаю себе, что я должен делать именно так, участвовать в жизни дочери, ибо это необходимость. То ли дело ты и... Кирилл. Сжимаю пальцами в комок салфетку, лежавшую на столике, Незаметно для себя рву ее в клочья, не передать словами, как сильно я хочу быть с вами. Постоянно, 24 часа в сутки, засыпать и просыпаться в твоих объятиях кошечка, вместе чистить зубы, вместе завтракать, восхищаться тем, как твои заботливые ручки завязывают мне галстук, а после губы страстно целуют. Сердце замирает. На адреналине содрогнувшись, вся внутренность местами меняется и дыхание перехватывает. Мощной штормовой волной меня уносит в самые самые теплые воспоминания нашей прошлой жизни, когда нам было сладко и хорошо вдвоем, когда мы стали счастливой семьей. Отправляться на работу с мыслями, поскорее бы вернуться к любимой, который ждет меня в нашем уютном гнездышке, готовя восхитительные вкусности. «Хватит, Игнат!» Бумс! Уронила вилку, испугавшись, что Кирилл проснется, но сынок спал крепко, сладким-присладким сном. Официант со словами «ничего-ничего» подлетел к столику и все убрал, заменив приборы. «Я бы все отдал, все, что угодно, лишь бы отмотать время назад. Хочу жить как раньше, с тобой, еще лучше с тобой и нашим сыном». Черт побери, элит, как я ошибался. Я целую тьму ошибок допустил из-за того, что слеп был своим делом. Я им горел, я был одержим успехом и стремлением стать лидером, номер один. Бизнес был гигантским приоритетом, ослепившим меня. Но сейчас я теряю смысл жизни. Веришь? Потому что в ней больше нет тебя. Мне надоело испытывать муки, просыпаясь в одиночестве, в холодной постели видеть в доме мрачную, угнетающую пустоту, душевно поддыхать. Лид Так сильно пальцы мои сомкнул, кисть почти хрустнула. «Вернись ко мне. Умоляю». На ресницах навернулись слезы. Я готова была расплакаться, уткнувшись носом в плечо любимого, но небывалым усилием воли себя пересилила, потому что должна озвучить свое самое главное условие. Возможно, только тогда я попробую дать Игнату второй шанс, и мы начнем жизнь с чистого листа. Я хочу, чтобы ты больше никогда с ними не виделся. Никогда. Хочешь помогать дочери деньгами, баловать подарками? Передавай подачки через кого-то. Инесса хитрая. Она найдет себе другого мужика и не оставит Ари без отца. Забудь о них, Игнат, если хочешь быть со мной. Моя душа умирает, когда глаза видят твою дочь, рожденную от другой женщины, которую я на дух не переношу. Ариэлла будет всегда самым главным напоминанием о том злосчастном дне, о твоей измене и предательстве. Бью жестко, больно, на наотмашь. Игнат не шелохнулся даже, он как ледяная каменная глыба а в глазах пожар. Только руки с силой сомкнулись в кулаки, заставляя крепкие костяшки напрячься и побелеть. Тщательно прокручивая в голове мысли, слова, картинки воспоминаний, чтобы сказать красиво. Набирая в грудь воздуха, только собираясь сказать это, но у Игната звонит телефон. Отвечает быстро, приподнимаясь со стула. «Готово? Все полностью?» возбужденно спрашивает он. Супер, сейчас буду. Буду с ней. Жмет на кнопку сброса вызова. Так внезапно меня к себе дергает, прижимая к груди, что я теряюсь и пугаюсь. И медленно поехали со мной. Что происходит? Куда? Ш -ш -ш. Горячими пальцами губы накрывает, и меня всю чуть не накрывает от его властного касания. Доверься. Просто доверься мне.